Утро застало их в окрестностях парка Темирязевской, сельскохозяйственной академии, на инвалидном рынке, хохоча, пили квас, когда вдруг захрипел на столбе раструб радиорепродуктора, сквозь хрипы наконец пробилась гражданин Советского Союза. Послышались какие-то какофонические шумы, постепенно оформляющиеся в траурную мелодию гибели богов Вагнера. Наконец началось чтение обращения ЦК РКП(б) ко всем членам партии, ко всем рабочим и крестьянам. Ни раз и ни два уходил товарищ Фрунзе от смертельной опасности.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 Умер наш славный боевой товарищ. Кирилл, — закричала Нина брату, — быстрей, вон трамвай! Домой! Домой! Так и всегда, при всех поворотах истории судьбы, Градовы прежде всего стремились домой собраться вместе. Только позднее, в тридцатых, дом стал казаться им не крепостью, но заподняем. Борис Никитич стоял на крыльце хирургического корпуса в ожидании машины. Его било дрожь, как будто в страшном похмеле. Он боялся окинуть взглядом это неожиданно золотое утро. Уже на лестнице его догоняли какие-то люди в халатах и безонных, савали на подпись какие-то листочки.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 Антракт первый. Представ. Затемнение сознания началось за сорок минут до кончины. Смерть произошла от порыльчая сердца после операции. Образована похоронная комиссия в составе товарищей Януковича, Уншлик, Бубнов, Любимов, Михайлов. В лице покойного сошел в могилу виднейший член правительства. Состоялось заседание РФ военцовета, председательствовал заместитель товарища Фрунзе Уншлихт. Присутствовали члены РВС Варшилов, Каменев, Бубнов, Буденный, Орджоникидзе, Лошевич, Баранов, Зов, Егоров, Затонский, Элиава, Хадир, Алиев. В Кронштадте и Севастополе салют произвести из береговых, И судовых орудий в первом пятьдесят выстрелов, во втором двадцать пять. В похоронной церемонии участвовать отряду Комполиц состава, авиа отряду МВО и первой сводной роте Балтфлота. Ответственный Комкор семнадцатый, товарищ Фабрициус. Унынию не должно быть места. Теснее ряды. Из протоколов скрытия в брюшной полости двести кубических сантиметров кровенистой гноя видной жидкости. Бактериоскопически обнаружен стрептокок. Анатомический диагноз: зажившая круглая язва двенадцатиперстной кишки. острое гнойное воспаление брюшины, ненормально большая зубная железа. Операция вызвала обострение хронического воспалительного процесса, тянувшегося с 1916 года после аппендэктомии, что в сочетании с нестойкостью организма в отношении наркоза вызвала быстрый упадок сердечно-сосудистой деятельности.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 Какой страшный удар к восьмой годовщине октября! После бальзамирования тело перенесено в конференцзалу. В почетном коруле генштабисты, близкие товарищи Рыков, Каменев, Сталин, Зиновьев, Молотов. Охрану несут курсанты школы в цик. Соболезнования японского посольства. Исполняющего обязанности турецкого военного атташея господина Бедебей, эстонского военного атташея господина Курска. Николай Бухарин. Воплощенная мягкость. Фрунзе был громовым полководцем. С. Зорин. Светящийся след. М. Кольцов.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 Семашко, Бурденко, Градова, Мартинова, Рогозина, Ланга, Канеля, Крамера, Левина, Плетняева, Абросова, Александрова и других профессоров. Наклонность к кровотечениям требовала оперативного вмешательства. Подъезжают автомобили. Вот приехал китайский генералиссимус Ху Ханьминь. Делегации заводов, на крышке гроба золотое оружие, в колонном зале весь состав политбюро. Гибель богов сменяется интернационалом. Пятого ноября. Снег. Речь Сталина. Товарищи, этот год был для нас проклятым.